Глава 8. Боевая эскадра Адмирала Реннера вошла в локальное пространство планеты Венту за три дня до окончания реабилитационного срока капитана Штирнера. В глубине души я почему-то был уверен, что так оно и произойдет. Если в первом акте на стене висит ружье, оно не может не выстрелить. Если имперский флот объявился поблизости, он не может не атаковать. И еще я был уверен, что мы не успеем убраться с планеты до того, как имперский флот атакует. Это было логично, это вписывалось в ту рациональную картину мира, которую я успел нарисовать. Затишье после Тайгера 5 было слишком долгим, чтобы мы могли убраться с Венту совсем без приключений. Как там говорил Кридон? «Если ты не идешь за событиями, они сами приходят к тебе». Я ничуть не удивился, когда в нашей комнате заработало местное радио, и спокойный, даже отчасти скучающий голос мистера Велла сообщил, что имперские корабли вошли в систему Венту и направляются к планете, и что президент объявил военное положение. Я был спокоен, когда спустя 10 часов после этого заявления диктор местного канала сообщил о первом боевом столкновении и о попытке прорыва имперских сил, в районе южного полюса планеты в новостях сообщили что нападение было отбито и имперцы понесли тяжелые потери а также рассказали о героизме местных защитников отразивших атаку и ремонтников которые под огнем начали устранять повреждения орбитальных боевых станций показали несколько кадров из космоса с тем же успехом они могли взять картинку снятую при любом другом столкновении в открытом пространстве Настолько невнятно там все было показано. И несколько фотографий особо отличившихся вентунианцев. Потом в прямом эфире выступил президент Джинелли, который произнес стандартную речь о подлом нападении имперских головорезов, опасности, угрожающей истинным демократическим ценностям венту, и прочую стандартную чепуху, про тревожный час испытания для всех нас, час, когда нация должна объединиться, и все как один... «Приплыли», — констатировал Холден. «Максимум через 24 часа они объявят о национализации всех кораблей, до которых сумеют дотянуться. Что, конечно же, не сильно повысит их шансы отбиться, но существенно осложнит нам жизнь. И я почему-то не думаю, что на этом наше осложнение закончится». «Что может быть хуже, чем остаться без корабля?» «Много вещей», — сказал Холден. «Для нас с тобой». Я лично вижу два наиболее вероятных варианта развития событий. Нас или загребут в концентрационный лагерь для иностранцев, дабы мы не могли тайно вредить в тылу и все время были под наблюдением. Либо призовут в армию для защиты их истинных демократических ценностей и свобод. Ни то, ни другое ничем хорошим не кончится. «Я предпочел бы лагерь», – сказал я. «Потому что если будет массовый призыв», то подразделениями, сформированными из иностранцев, обязательно станут затыкать самые опасные места. «Это уж как водится», — согласился Холден. «Но шансы в лагере тоже невысоки. Или нас грабанут во время орбитальной бомбардировки, или при штурме города, или в таком случае мы проживем дольше всего, клинонцы расстреляют нас уже после захвата планеты. Полагаю, дольше всего мы протянем, если уйдем в леса, И будем питаться под нужным кормом. Это в тебе говорит опыт Новой Колумбии, ухмыльнулся Холден. Увы, здесь этот номер не пройдет. Климат не тот. Уже сейчас по ночам тут довольно холодно. А через пару недель температура опустится ниже нуля и останется там до весны. А это очень и очень не скоро. Если разобраться в космической войне, хозяином планеты является тот, кто контролирует орбиту. Высадка десанты тяжелой техники для захвата городов и стратегически важных объектов – это дело десятое. Потому что если у тебя на орбите есть хотя бы дюжина боевых кораблей, ты можешь утюжить поверхность вместе с городами и стратегически важными объектами. А шансы зашибить тебя снизу стремятся к нулю. Ракеты класса «Земля-орбита» и «Плазменное оружие» малоэффективны, так как им требуется слишком много времени и энергии, для того, чтобы выбраться из гравитационного колодца. А наземные комплексы ЗРК недостаточно мобильны, чтобы долгое время уклоняться от ударов, в то время как зависший на орбите корабль может уйти от большей части угроз всего лишь недолговременным включением маневровых двигателей. Поэтому наземные силы обороны второстепенны, и если и могут служить преградой для вторжения, то чисто символической. Их эффективность в основном зависит от того, насколько деликатно будет действовать противник. Если силам вторжения важно сохранить в целости и сохранности какие-то промышленные объекты, минимизировать потери среди мирного населения и не нанести большого вреда местной экологии, то их будут уничтожать точечными ударами с орбиты, что сложно, или силами высаженного десанта. Если же атакующему наплевать на все эти мелочи, то он может подавить наземные войска ковровыми бомбардировками с орбиты. И если мы не найдем способа убраться отсюда, то наша судьба будет зависеть от того, в каком состоянии империя хочет получить венту. Если в виде груды развалин и выжженной пустыни, то можно лечь на землю, накрыться масхалатом и ползти в сторону кладбища уже сейчас.